Моисей взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря: Так скажи Дому и Аковлеву и возвести сынам Израилевым: Вы видели, что я сделал Египтянам и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь.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 И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай».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 И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, И призвал Господь Моисея на вершину горы, И взошел Моисей. И сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, Чтобы он не порывался к Господу видеть его, И чтобы не пали многие из него». Священники же Приближающиеся к Господу должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему, «Пойди, сойди». Потом взойди ты и с тобою, Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их, и сошел Моисей к народу и пересказал им.